Глава 22. Они бежали по равнине, сохраняя темп, в котором могли одолеть еще несколько миль. Если не считать поясов, ножа и рога, Анана и Кикаха были такими же голыми, как в тот день, когда появились на свет. Тела покрывал пот, дыхание со свистом рвалось из груди. На этот раз они действительно могли догнать дворец, если только им ничто не помешает. Внезапно они увидели человека, который тоже гнался за летающей крепостью, Он скакал на лоси в полумиле от них. По росту и рыжевато-бронзовым волосам Кикаха узнал в нем рыжего орка. «Черт, как он здесь оказался? Интересно, что орк будет делать, когда догонит дворец? Он же не знает кодового слова». «Я думаю, не знает», задыхаясь, ответила Анана. «Но ему может открыть дверь или окно тот человек, которого мы видели». К счастью, орк не оборачивался. Через 10 минут на нижнем балконе открылась стеклянная двустворчатая дверь. Он ухватился за поручень ограды, и кто-то помог ему забраться внутрь. Лось тут же перешел на легкую рысь и побежал к роще шагающих растений. Стеклянная дверь закрылась. Кикаха надеялся, что незнакомец во дворце поможет и им. Впрочем, ему мог помешать рыжий орк. Они медленно приближались к летающей крепости их и ступни приминали траву. Груди вздувались и опадали. Пот струился с висков и бровей, стекая в глаза. Ноги с трудом подчинялись воле. Они чувствовали себя так, словно тела наполнялись ядом, который постепенно убивал мышцы. Хотя, фактически, так оно и было. Будто для того, чтобы еще больше осложнить ситуацию, дворец свернул к горе, которая находилась в двух милях. Поднимаясь на любой склон, крепость сохраняла одну и ту же скорость, но его преследователям пришлось бы карабкаться вверх, а это означало отсрочку на день или даже на два. Наконец, правый край основания оказался на расстоянии вытянутой руки. Кикаха и Анана замедлили бег и попытались отдышаться. На равнине они могли сопровождать дворец шагом, Однако крепость приближалась к горе, а у людей уже не оставалось сил, к которым они могли бы прибегнуть в критический момент. В нижнем углу располагалось высокое окно. Толстое стекло, резко изгибаясь, открывало вид на обе стороны. Края плотно стыковались со стенами, не оставляя ни щелей, ни выступов, за которые можно было бы зацепиться. Кигаха и Анана перешли с шага на трусцу. Через окна первого этажа, мимо которых они пробегали, просматривался освещенный коридор. На стенах, окрашенных в яркие цвета, висели прекрасные картины. У дверей, которые вели во внутренние комнаты, стояли статуи стройных дев. Потом они увидели большой зал, обставленный роскошной мебелью. В дальнем конце находился огромный камин, в котором горел огонь. Куполообразный робот на колесах, около 4 футов ростом, занимался уборкой помещения. Металлическая многосегментная рука передвигала широкий диск, который полировал поверхность стола. Другой рукой он перемещал по ковру какое-то устройство, по всей видимости, пылесос. Икаха побежал изо всех сил, а Нана едва поспевала следом. Они хотели добраться до фасада, прежде чем начнется подъем на гору. Передняя часть дворца по-прежнему будет парить в футе над склоном, но остальная часть, сохраняя стабильное положение, поднимется на такую высоту, что до нее будет уже не дотянуться. Перед самым подъемом Кикаха и Анана поравнялись с передним углом летающей крепости. Однако теперь им предстояло взбираться по склону. По пути они заглядывали во все окна, мимо которых пробегали, но, как видно, добрый незнакомец находился где-то в другом месте. Пробежав мимо угловатого окна, Кикаха и Анана увидели балкон, за который можно было зацепиться. Он располагался на уровне первого этажа в центре передней стены. Очевидно, у Уртона выходил сюда подышать свежим воздухом и полюбоваться видами планеты. Вне всяких сомнений он учел и возможность появления незваных гостей. Вряд ли им удалось бы пробраться через стеклянную дверь, Однако тот юноша мог намеренно или по небрежности оставить ее незапертой. Почти не надеясь на такое везение, они решили залезть на балкон и немного передохнуть. Еще немного, и им бы это не удалось. Они бежали наискось по склону, стараясь все время оставаться впереди дворца. Подъем на гору лишал их последних сил. Наверное, поэтому Кикаха и упал. Он поскользнулся, покатился под основание дворца, но в последний момент ухватился за край. Подтянувшись на руках, Хикаха выскочил из узкой щели, отчаянно прыгнул вперед, и тут его запястье схватила Анана. Она протащила Хикаху по земле, упала на спину, но к тому времени он уже пришел в себя и быстро поднял ее на ноги. Они возобновили бег, не дав дворцу промчаться над ними». Кикаха прыгнул, зацепился за крепление балкона и помог Анане перебраться через ограждение. Они долго лежали на металлическом полу, втягивая в себя воздух с такой жадностью, будто на всей планете его оставалось на дюжину другую вдохов. Отдышавшись, они сели и осмотрелись. Двустворчатая стеклянная дверь, ведущая в огромную комнату, не имела дверных ручек и, по-видимому, открывалась с помощью потайной кнопки или кодового слова. Кикаха осмотрел стекло и, не заметив датчиков сигнализации, изо всех сил ударил рукояткой ножа по прозрачной поверхности. Материал не только выдержал удар, но даже не треснул. Кикаха этого не ожидал. «Ладно, по крайней мере, мы едем», – успокоил он себя. Они осмотрели балкон, который находился 20 футами выше. К сожалению, добраться до него было невозможно. «Неужели застряли?» – воскликнул Кикаха. «Подумать только, какая ирония!» «После стольких усилий мы, наконец, догнали дворец Уртоны, и теперь нам предстоит умереть от голода перед этой дверью». Их мучила жажда, и они едва держались на ногах от усталости. Тем не менее, им не хотелось покидать дворец, за которым пришлось гоняться так долго. И Каха еще раз поднял голову и осмотрел набегавшие темные тучи. «Вскоре пойдет дождь, я думаю, он утолит нашу жажду». «Что ты скажешь, если мы проведем здесь ночь? Возможно, у нас утром появится какая-то идея». Анана согласилась, что лучшего пока не придумать. Через какое-то время начался ливень, который длился несколько часов. Они напились дождевой воды, однако, когда тучи разошлись, вид у обоих был как у утопающих щенят. Кикаха и Анана дрожали от сырости и холода. К началу ночи им удалось обсохнуть и согреться, но они так и заснули в объятиях друг друга. К середине следующего дня их желудки рычали, как голодные львы, за клеткой которых лежала куча мяса. Нам надо отправиться на охоту, иначе мы совсем лишимся сил, сказал Кикаха, при желании эту штуку можно догнать еще раз, вот только зачем. Впрочем, если нам удастся сделать веревку с крюком, мы можем подняться на этот балкон или даже на следующий. А вдруг какая-то дверь окажется не Почему бы нам в конце концов не попробовать? «Двери будут закрыты, Кикаха!» Уртона не стал бы рисковать. «Кроме того, когда мы сделаем веревку, дворец улетит далеко вперед, и, возможно, мы даже потеряем его из виду!» «Ты права», — сказал Кикаха. Он повернулся к двери и застучал по ней кулаком. В центре большой комнаты виднелся фонтан. Из рога, который держал во рту мраморный тритон, струилась вода. Внезапно Кикаха пригнулся. «Стой! Не двигайся, Анана! Сюда кто-то идет!» Анана прижалась к ограждению. Она стояла сбоку и не видела того, кто вошел в комнату. «Это рыжий орк. Он увидел меня. Попробуем его надуть. Спрячься под балконом. Там есть крепления, на которых ты можешь повиснуть. Не знаю, что он задумал, но если орк выйдет сюда, ты можешь застать его врасплох, а я сыграю роль жертвенного козла». Анана перелезла через ограждение и исчезла под балконом. Проследив за ней краем глаза, Кикаха повернулся к Орку и с нарочитым удивлением всплеснул руками. Властитель был одет в роскошные одежды из ярко искрящегося материала. Наряд состоял из коротких штанов, доходивших до икр, алых туфель с загнутыми кончиками, двубортного френча, рукава которого расширялись к низу, и кружевной рубашки с широким отложенным воротником, украшенным драгоценными камнями. Орк улыбался и держал в руке довольно неприятный на вид лучемет. Он остановился у двери и осмотрел балкон. Коснувшись рукой стены, властитель нажал на кнопку и створки дверей скользнули в пазы стен. Нацелив лучемет в грудь Кикахи, орк ласково поинтересовался. «А где она?» «Она, она умерла». Властитель улыбнулся и нажал на курок. Кикаху отбросило от двери и он ударился спиной об ограждение. Наполовину оглушенный, Кикаха смутно осознавал происходящее, но выглядел как настоящий труп. Орк вышел на балкон и перегнулся через перила. «Залезай наверх, Анана!» – произнес рыжеволосый властитель. «Я знаю, что ты здесь. И не забудь выбросить свой нож!» Через какое-то время Анана медленно перелезла через ограждение. Орк отступил к двери и направил на нее лучемет. Всклинув на Кикаху, она вздрогнула и встревоженно спросила. «Он мертв?» «Нет, лучемет установлен на малую мощность. Я обнаружил вас еще прошлым вечером. На пульт поступил сигнал тревоги. Твой Лебляби оказался настолько глуп, что ударил по стеклу, а система сигнализации во дворце очень чувствительная». «Так ты наблюдал за нами?» «Решил посмотреть, что мы будем делать?» Он заметил Рок, висевший на ремне за ее плечом. «Наконец-то он мой! Теперь я могу убраться с этой чертовой планеты!» Он нажал на курок, и Анана отлетела к ограждению. Кихага почти пришел в себя, но по-прежнему чувствовал огромную слабость. Вот если бы орк подошел поближе. Однако властитель не собирался подходить. Он отступил назад, что-то сказал, и на балкон вышли два робота. На первый взгляд они выглядели как обычные люди, однако мертвые глаза и резкие ломанные движения, чуждые существам животного происхождения, не оставляли сомнений, что под слоем кожи находится металл или пластик. Один из них забрал у Кикахи нож и выбросил оружие через ограждение. Другой снял с плеча Ананы музыкальный инструмент. Потом роботы схватили людей за лодыжки и втащили внутрь. У одной стены на высокой платформе с шестью колесами стояла большая полусфера из толстых перекрещенных прутьев. Робот поднял Анану и засунул в клетку через небольшое отверстие. Второе сделал то же самое с Кикахой. Дверь захлопнулась, и двое пленников оказались в куполе, который походил на огромную мышеловку. Он нагнулся и, включив какое-то устройство под платформой, с усмешкой сказал, «Я подал на прутье ток, поэтому к ним лучше не прикасаться. Вас не убьет, но дернет основательно». Он отдал роботам приказ, И те покатили клетку через комнату. Уносярок, рыжий орк вышел в широкий коридор с высоким потолком. Кикаха подполз к Анани. «С тобой все нормально?» «Через минуту приду в себя», – ответила она. «Страшно болит голова, я чувствую сильную слабость». «Я тоже», – шепнул Кикаха. «Но мы все-таки попали во дворец». «Неужели ты никогда не думала о смерти? Знаешь, твой оптимизм временами... Ладно, забудь об этом». Интересно, что орк сделал с тем парнем, который впустил его. Если он еще жив, то, наверное, сожалеет о своем добром поступке. Я думаю, этот юноша не властитель, иначе он не позволил бы так просто обвести себя вокруг пальца. Кикаха окликнул орка и спросил его о незнакомце. Властитель ничего не ответил. Подойдя к развилке коридоров, он остановился, повернулся к стене и тихо произнес кодовое слово. Часть стены отъехала в сторону. За ней открылся проход, который вел в пустую квадратную комнату. Скорее всего, это был лифт. Рыжий Орк нажал одну из кнопок на приборной панели, и лифт помчался вверх. Когда кабина остановилась, вспыхнувший на двери символ показал, что она находится на сороковом этаже. Орк нажал еще на две кнопки и положил ладонь на рычаг управления. Лифт выехал в широкий коридор и заскользил над полом. Манипулируя рычагом, Орк свернул за угол и, пролетев по другому коридору около 200 ярдов, остановился напротив массивной двери. Властитель вытащил из кармана небольшую черную книжку, открыл ее и тихо прошептал какое-то слово. Дверная панель откатилась в сторону. Роботы втащили клетку в большую комнату и установили в центре помещения. Орк произнес несколько невнятных слов. Странные механизмы, расположенные на стенах в 10 футах от пола, вытянули металлические руки, которые заканчивались стволами лучеметов. На каждой стене имелось по два робота-охранника, и все они целились в клетку с пленниками. Над лучеметами поблескивали линзы видеокамер. «Эй, Хикаха!» – с усмешкой сказал рыжий орк. «Ты хвастался, что нет такой тюрьмы, которая могла бы удержать тебя? Я решил проверить, насколько правдивы эти слова». «Хотя не думаю, что тебе удастся похвастать об этом еще раз. Ты забыл сказать, что собираешься делать с нами», скучающим голосом произнесла Анана. «Вы подохнете с голода», — ответил Орк. «Но я буду давать вам воду, чтобы вы протянули недельку-другую. А потом, в один из дней, о которых я вам пока ничего не скажу, эти восемь лучеметов разрежут вас на куски, и мне плевать, будете вы живыми или мертвыми к тому времени». «А тебя, Кикаха, я хочу предупредить особо. Если ты каким-то чудом действительно выберешься из клетки и ускользнешь от огня лучеметов, тебе все равно не выбраться отсюда. Из этой комнаты только один выход, и вам не удастся открыть дверь, пока вы не произнесете кодового слова». Анана открыла рот, и Кикаха, увидев выражение ее лица, испугался, что она начнет умолять Орка о пощаде. Анана быстро опомнилась, и выражение мольбы исчезло с ее лица. Даже в такой безвыходной ситуации она не собиралась унижаться перед своим дядей. К тому же это все равно бы не помогло. Тем не менее, она едва не поддалась панике. «По крайней мере, ты мог бы удовлетворить наше любопытство», – сказал Кикага. «Кто тот человек, который впустил тебя? И что с ним случилось?» Нахмурив брови, орк кивнул и тяжело вздохнул. «Этот тип сбежал от меня. Как только мне под руку попался лучемед, я решил посадить его за решетку». Но он удрал через проход, о котором я даже не подозревал. Наверняка сейчас этот лебляби уже прошел через врата в другой мир. Во всяком случае мониторы не выявили его присутствия. Кикахов усмехнулся. Спасибо за ответ. Но кто этот человек? Он представился землянином. Его английская речь звучала очень необычно. Она походила на язык Англии XVII или XVIII века. Лебляби так и не назвал своего имени, но из его бессвязной речи я понял, что он бежал из мира Валы и, попав в ловушку, оказался во дворце Уртоны. Какое-то время этот землянин искал здесь врата в другую вселенную, и, надо признать, его записная книжка мне очень пригодилась. Увидев меня верхом на лосе, он дезактивировал защиту нижнего балкона и помог мне пробраться во дворец. Цвет моих волос убедил его в том, что я не туземец лавалитового мира». «По правде говоря, у меня сложилось впечатление, что этот Леблябий немного не в себе». «Да он просто сумасшедший, если доверился тебе, властителю», – сказала Анана. «А он не говорил о том, что видел меня, Кикаху и Макея. Мы встречались с ним на луне, и он даже помахал нам рукой». Орк удивленно поднял брови. «Вы были на луне? Но как вам удалось остаться в живых при падении?» «Хм, он мне об этом ничего не говорил». «Хотя, возможно, он рассказал бы мне о вас позже, если бы я дал ему немного времени». Помолчав, он усмехнулся и с издевкой произнес. «Да, чуть не забыл. Если вы совсем уж проголодаетесь, можете съесть друг друга». Увидев ошеломленные лица пленников, орк захохотал. Чуть позже, утерев набежавшие слезы, он вытащил из ножен небольшой кинжал. Шестидюймовое лезвие казалось сделанным из золота. Орк бросил его через прутья к ногам Ананы. «Если вам захочется пожертвовать друг другу кусок ноги или, возможно, палец, воспользуйтесь этим ножом. Только не думайте, что им можно замкнуть прутья. Он не проводит электрический ток». И Каха даже рассердился. «Если бы не Анана, я мог бы подумать, что все властители достойны лишь смерти и позора. Но теперь мне ясно одно – в тебе нет ни капли порядочности. Ты абсолютно бесчеловечен». «Если ты хочешь сказать, что я не похож на Леблябиев, то это действительно так». Она подняла нож и коснулась лезвия пальцем. Поверхность выглядела гладкой, как сталь, но на ощупь казалась немного шероховатой. «Теперь мы не умрем от голода», — сказала она. «Твой нож избавит нас от мучений». Он фыркнул и пожал плечами. «Это уж дело ваше». Он отдал роботам приказ, и те последовали за ним в кабину лифта. Повернувшись к пленникам, пластитель помахал им на прощание рукой, и затем дверь с грохотом закрылась. «Будем надеяться, что англичанин вернется», – сказал Кикаха. «Возможно, ему удастся нас освободить. Дай-ка мне нож». Однако мысли Ананы работали в том же направлении. Она попыталась расковырять отверстие вокруг прута решетки. Через 10 минут Анана отложила нож в сторону. «Ни одной царапины. Металл решетки крепче, чем лезвие ножа». «Естественно». «Но мы должны отсюда удрать. И это надо сделать, не откладывая, пока мы еще не ослабели и не стали вырезать друг из друга ломтики мяса. Слушай, а ты меня не съешь?» Анана вздрогнула и с укором посмотрела на Кикаху. Тот покраснел и смутился. «Прости, это одна из моих неудачных шуток». Внезапно часть пола позади Кикахи приподнялась вверх. Анана ахнула, и Кикаха быстро обернулся. Из основания платформы Медленно выступил куб. Верхняя крышка откинулась, хотя внутри они не увидели ни одного шарнира. Вся эта конструкция оказалась резервуаром с водой. Не зная, как долго куб останется открытым, они быстро напились и начали ждать. Через две минуты крышка закрылась, и резервуар погрузился обратно в пол. Он появлялся через каждые три часа. Не имея ни чашек, ни кружек, пленники опускались на четвереньки и пили воду, как животные. Через 4 часа из отверстия поднялся пустой резервуар. Они использовали его для экскрементов. Когда емкость с водой выползла из пола в очередной раз, они увидели, что ее даже не потрудились почистить. «Я думаю, орк в восторге от этого спектакля», – сказал Кикаха. Освещение комнаты не меняло интенсивности, и вскоре Кикаха начал терять чувство времени. По мнению Ананы, они провели в клетке уже 58 часов – Их запавшие животы лишь изредка издавали какие-то жалобные звуки. Ребра выпирали, щеки валились, руки и ноги исхудали. С каждым часом пленники Орка чувствовали себя все слабее и слабее. Полная грудь Ананы отвисла, как у немощной старухи. «На своем жире нам не продержаться», – сказал Кикаха. «Черт! Сколько всего случалось в прошлом, но так тащать мне еще не приходилось. Теперь они редко говорили друг с другом. Иногда кто-то находил достойную тему, и разговор затягивался на час или на два, но большую часть времени комнату заполняла тишина. Тишина, созвучная с безмолвием обреченных на смерть людей. Кикаха попытался всунуть лезвие, ножа в щель между полом и резервуаром с водой. Он не знал, что из этого получится, но ему больше ничего не приходило в голову. Несмотря на все его усилия, лезвие в щель не вошло. По оценкам Ананы, они находились в клетке уже около 70 часов. Пленники старались не говорить о еде и тем более о последнем совете орка. Они знали, что никогда не пойдут на такой ужасный поступок. Кроме того, они не хотели доставлять удовольствие своему мучителю, который наверняка следил за ними через видеосистему. Им снилась только еда. Кикахи грезилось блюдо с куском жареной свинины и картофельным пюре. Он потянулся к пирогу из ревеня, и тут же его разбудил какой-то щелкающий звук. Сон рассеял легкое удивление и начал снова затягивать разум в оргию пира, но искорка тревоги превратилась в пожар. Кикаха вскочил, будто кто-то пронес мимо его носа горячее печенье. Неужели орк придумал новую пытку? Это казалось невозможным, однако он поднялся на четвереньки и подполз к решетчатой дверце, Она открылась от легкого толчка, и Кикаха понял, что его разбудил звук щелкнувшего замка».